Глава 14 Меня удивляло ее спокойствие. Учитывая, как госпожа Чонг себя вела вечером в офисе, я предполагал, что начнется шумиха. Эта девушка была не из тех, кто будет стесняться массового конфликта. Все потому, что ее статус ей это позволяет. Но Чонг Тейль была спокойная, взвешенная и возвышенная. Под её взглядами многие никли, боясь позволить себе что-то лишнее помимо кивка, по крайней мере при ней. Но, тем не менее, ее поливали словесными помоями, когда думали, что девушка их не слышит. «Нам стоило только дойти до основной части фуршета к центральным столам, как я уже бешено строчил в планшет, что про нее сказали». Учитывая, как ловко мой разум справлялся с иностранным языком, информация поступала незамедлительно, и госпожа Чонг лишь снисходительно улыбалась в ответ. Почему она так улыбается? Ее же здесь ни во что не ставят. Вот, например, этот высокий европеец родом из Франции вообще не считает ее лидером. Говорит, что она лишь побочный эффект ее отца, что под ней компания помирает. Но самый сок случился через пару часов. Я все время находился рядом с госпожой Чонг, невольно слушал ее разговоры с другими корейскими лидерами, чтобы заодно понимать, что происходит в других филиалах по самой Корее, и одновременно слушал иностранцев. Баху сам позволял себе раз за разом повернуться к столу и что-то съесть, когда я держал себя в руках, а в животе уже начинало урчать. Лысый телохранитель, заметив мое лицо, которое скривилось от бурления в желудке, еле заметно коснулся моего плеча и протянул мне блюдце с острым кимчи. «Не вороти нос и строго сказал он. «Тебе не запрещали есть, так что не мучай себя. Этого все равно никто не просил». Поблагодарил кивком, положил планшет на стол, убедившись, что госпожа Чонг никуда уходить не собирается, и за полминуты съел блюдо. Запил всё соком и пробежался глазами по столу в поисках салфеток. В этот же момент госпожа Чонг быстро двинулась куда-то вперед. Пришлось все бросить и двинуться вслед за ней. Нагнал ее уже в центре зала, где начиналась какая-то неразбериха. Самодовольный лохматый Чонг Минхо в бирюзовом пиджаке собирал на себе взгляды окружающих. Он в целом притягивал чужое внимание своими дикими манерами – Кто-то считал его забавным, учитывая, как быстро парень говорил на английском и как распинался перед какой-то госпожой. А вот кто-то, в частности его сестра, наоборот, начинала закипать из-за его поведения. Баху сам подхватил неудавшегося браться за локоть через минуту и насильно потащил в дальний угол этого ресторана. И чтобы тот не кричал, Баху даже не останавливался. Похоже, бедный телохранитель уже привык к такому поведению родственников, на которых он работал. «Чонг Таиль и я пошли следом, так что я успел услышать часть заварушки, устроенной Минхо, точнее узнать ее причину». «Как тебе не стыдно!» – шипела Чонг Таиль, глядя на спину упирающегося братца. «Совсем мозгов нет!» «О, злая сестрица!» – издевательски протянул Минхо. «Опять хочет запереть меня в подвале и людям не показывать!» «Тебя не приглашали сюда!» – злобно ответила Таиль. «Какого черта ты заявился? Да еще и пьяным!» Не знаю, что Баху сам сделал, я этого не видел. Но Минхо в миг поник стоило ему только открыть рот и сказать сестре что-то про дуру. Это было грубо, очень. Тем более при постороннем человеке, кем я и являлся. Да по идее, даже перед телохранителем подобное нельзя было допускать. Но, похоже, Баху был вовлечен во многие дела этих двоих. Либо давно уже прошел все проверки, вот они его и не воспринимали как-то иначе, кроме как своего человека, верного им до конца. Минхо быстро утихомирили, но сам факт его прибытия сказался пагубно на настроении его сестры. Через минут десять, когда Чонг Минхо начал трезветь, к нему подошла местная охрана, и с одобрительного кивка его сестры пьянчушку вывели из заведения через черный вход. Я понимал, почему его уход старательно скрыли и был очень удивлен спокойствию этой красивой девушки. На ее месте я поступил бы так же, просто вывел бы застранца с глаз долой. Долгий вечер подходил к концу. К девятому часу вечера большая часть гостей уже покинули помещение ресторана, когда я, сопровождая госпожу Чонг, все еще строчил то или иное слово, сказанное в ее адрес и отправлял ей. Она уже даже не реагировала на то, что я ей посылаю. Так, беглым взглядом проходила по экрану телефона и возвращалась в ту или иную беседу, пользуясь переводчиком собеседника. Когда в течение получаса людей почти не осталось, Тейль, на мое удивление, не отпустила меня, Она, наоборот указала пальцем на закрытые комнаты ресторана для особых клиентов, которые пустовали в этот вечер. «Иди, я сейчас приду», – властно приказала она. «Отказаться я не мог, тем более, что сегодняшний вечер был не нормирован начальником соном. Но все равно застопорился, потому что я знал, что такое вип-зона этого ресторана. В своем сне я заключал в одном из этих помещений одну ключевую сделку и понимал, что туда без магнитной карты не попасть. Замер около двери, дернул ручку и та, разумеется, не открылась». Ко мне тут же подбежал официант с бледным лицом и попытался мне объяснить, что я не имею права туда заходить. Эта комната зарезервирована за Чонг-Таиль. «Уходите, пока госпожа не пришла», – с бледным лицом заявил мне молодой человек младше меня лет так на пять. «Если она узнает...» «Что там происходит?» Голос госпожи Чонг заставил парня дернуться. «Почему не заходишь, Ишито?» «Заперто, госпожа Чонг», – спокойно ответил я, глядя этому юнцу в глаза. «Магнитный ключ нужен». Официанту даже говорить ничего не пришлось. Дрожащими руками он полез в нагрудный карман, вытащил заветный ключ и провел им по замку. Дверь тут же отворилась. чонг Таиль, не особо стесняясь, подтолкнула меня вовнутрь этого неонового рая, а сама замерла в дверном проеме и обратилась к Баху саму. «Баху!» Два бокала и бутылку Леруа красного. Но госпожа Чонктаиль! Застопорился телохранитель. Я не могу вас оставить одну с... Он покосился на меня. С менеджером Ишито. Менеджер Ишито? Да он уважает меня, раз не сказал с этим. Я тебе что приказала? Рявкнула девушка. Мне нужно повторить приказ? Ты ничего не понимаешь? Баху с идеально зеркальной лысиной покорно склонил голову и пошел в сторону барной стойки. Госпожа Чонг громко захлопнула дверь и указала мне на один-единственный диван в этой небольшой, но очень яркой комнате. Роскошная девушка без какого-либо смущения села рядом, поворачиваясь ко мне всем телом, забираясь на диван с ногами. Она долго и упорно смотрела на мое лицо, облокотившись на спинку дивана. Я не знаю, что она хотела. но сказать или спросить что-то не смел. Понимал, кто я и кто она. По крайней мере, на данный момент и на текущей моей позиции в корпорации. «Скажи мне, то, мягко заговорила она. «Что ты думаешь насчет сегодняшней встречи?» Я ответил не сразу, оценивая обстановку в целом. Не мог понять, почему у нее такой интерес ко мне. Нет, я не смущался ее изучающего взгляда, Но я понимал, что он не совсем уж и добрый. Так на своих подчиненных не смотрят. Уж опыта мне не занимать». «Ага, опыта. Сон многое мне показал. Очень многое, чего я до сих пор до конца осознать не мог. Я видел множество встреч, отношений и сейчас улавливал чувство дежавю. Мозг тут же нашел ассоциации и подсказал, чем может закончиться такое общение наедине». «Однако, я понимал еще одну немаловажную вещь. Мне с этой девушкой не по пути. Мы слишком разные, и даже в будущем это мнение не изменится. Да, она красивая, но она чересчур высокомерная, а я таких буду давить, просто характер такой. И подстраиваться под эту властную и безумно красивую особу я не собирался». и то!» Она протянула руку и провела ногтем по моей щеке. «Не стесняйся, говори». «Прошу прощения», — улыбнулся я. «Помимо того, что я вам отправлял...» Начал более спокойно, не показывая волнения. «Я проанализировал поведение людей в целом. Оскорбление в ваш адрес, как и грязь, это ничто. Замолк я на мгновение, если учитывать отношение филиалов к вам». «Интересно. Продолжай». Требовательно бросила она с блеском в глазах, смотря на меня. «Взять, например, немцев. Та история с техникой на предприятии – не единичный случай. Они считают, что вас, как девушку, нужно давно выпороть за ваш острый язычок». Я уловил ее удивление и тут же поднял руки. «Это с их слов, госпожа Чонг. Не моих». Она еле заметно улыбнулась. «Продолжай», – уже более спокойно разрешила девушка. В общем, они говорили, что вас нужно закрыть в комнате и не выпускать наружу. Мол, вы портите все в своей фирме тем, что суете во все дела свой нос. Хотя, как главный акционер, вы не должны лезть в дела фирмы настолько дотошно. «Почему ты мне сразу это не сказал?» – удивилась она. «Это же прямой конфликт, да еще и прилюдный!» Последнее она произнесла куда более эмоционально. «Немцев много сегодня было, и все они это слышали?» «Слышали?» – кивнул я. «Но вы не просили меня отображать что-либо в таком ключе. Вам нужны были кулки и слова в целом. Что думает о вас конкретный человек? А то, что говорят представители филиала в целом, увы, не приказывали. Да и сложно было следить за каждым. Я проанализировал общую информацию и соединил все воедино. Как, например, французы считают вас более-менее приемлемым управленцем?» «И если бы они не увидели вашего брата, то мнение было бы хуже». Явный пример безрассудного поведения поставил вам жирный плюсик. Так, задумчиво протянула она. «Что-то еще?» «Британцы априори были гордым народом и таким до сих пор являются. Если я могу вам посоветовать...» – увидел я сопутствующий кивок. «Я бы на вашем месте присмотрелся к филиалу «Бритиш Элеора». Их лидер обмолвился о какой-то сделке с британским банком. Это может быть как продажей бизнеса, так и крупным кредитом. Если ваша компания не планировала ни то, ни другое, то с ним нужно что-то решать. А вот, например, представитель из штатов наоборот поднял оборот своего филиала на 150%, из которых в финансовом отчете указал лишь 13%. И ты об этом умолчал? Она удивилась еще сильнее. И что? Почему? «Госпожа Чонг», — вежливо улыбнулся я, — «я выполнил ваш непосредственный приказ, верно?» «Верно». Не дожидаясь её ответа, хоть это и было нагло, продолжил. Все остальное я собирал сам в моменты, когда вы говорили с одним партнером, где я понимал, что беседа идет более-менее спокойно. Поэтому обращал внимание на ту или иную компанию и слушал, что они говорят между собой, думая, что их никто не слышит и не понимает». Это исключительно моя инициатива и личные догадки сугубо из собранной информации. Далее мы провели почти 20 минут в беседе о том, кто и что рассказывает про нее. А еще я поделился полным анализом ситуации, начиная от взаимоотношений фирм между собой и заканчивая не самыми приятными речами относительно вранья ее подчиненных. Она не показывала удивления от того, что я говорил, Хотя в ее глазах был опасный огонек, не обещающий ничего хорошего. Чонг, скорее всего, накажет многих. Я был уверен в том, что девушка не оставит мою аналитику в стороне и воспользуется ею, чтобы раздавить неугодных. А таких было слишком много. Многим не нравилось, что женщина у власти. Женщина, которую не передавить, которая способна выдержать самый подлый удар и не развалить весь этот бизнес. Так что ее не только ненавидели, но и уважали. За ее стойкий характер и твердые решения, разумеется. И из-за этого отчасти опасались. С первого взгляда может показаться, что она просто наивная девушка вся в бриллиантах и шелках. А те, кто знали ее чуть получше, понимали, что Тейль способна уничтожить как репутацию противника, так и его жизнь. Вытянуть все соки из врага и заставить его страдать. Да и многие мужчины прекрасно понимали, насколько коварны могут быть женщины Ведь большинство из них были женаты и в таких кругах редко, когда супруга является наивной дурочкой «Ты не так прост, как кажешься, Ишито!» Немного грозно сказала она, но с улыбкой В этот же момент в двери постучали «Войди!» Баху сам с немного обеспокоенным лицом встал в ступор, глядя в какой позе сидит его госпожа «Видимо, ему показалось, что-то слишком расслаблено». «Принёс?» – сухо спросила госпожа Чонг. «Что встал, как истукан?» Когда Ишито Винсент говорил о том, что он увидел и услышал от гостей, Теиль не могла свести глаз с этого мудрого и умного не по годам молодого менеджера. Менеджера, сделавшего довольно стремительный рывок вперёд на работе. Кто бы мог подумать, что 24-летний, только-только поступивший на работу парень, настолько быстро анализирует информацию? Да ладно анализирует, знает так много языков. При его красивой внешности, складе ума да и стремлению выжить, а оно видно в его глазах, его ждет очень хорошее будущее. «Видела ли я когда-нибудь настолько желанного человека?» промелькнуло в ее голове. «Что ты такой, и Ишито Винсент?» Баху сам откупорил бутыль, протянул мне и госпоже Чонг два бокала. Свой бокал Тейль моментально осушила, отобрала у меня планшет, который я не выпускал из рук, коротко приказала телохранителю наполнить ее бокал снова и начала что-то там писать. Я мимолетно спросил, закончена ли моя работа, но девушка покачала головой и сухо приказала быть рядом. переглянулся с баху самым и понимая, что ослушаться не могу, спокойно начал потягивать кислое пойло. Чёрт, не люблю вино. Лучше бы что-то иное предложили, а ещё лучше отправили домой спокойно спать. Мы сидели около часа, пока девушка что-то писала в планшете. Свой бокал я так и не допил, и в определённый миг госпожа Чонг протянула планшет охраннику. Забери. А ты, она повернулась ко мне. «Хочешь, чтобы компания процветала?» «Чья?» – растерянно спросил я. «Ваша или вы о корпорации?» «Если бы я имела в виду корпорацию», – улыбнулась она. «Я бы так и сказала». «Ну так что?» Она медленно встала, поправляя свое платье. «Хочешь?» «Я не могу желать вам зла», – уже более собрано ответил я. «Поэтому да, я хочу, чтобы и ваша компания процветала». Тогда, звонко сказала она, – «ты должен быть заинтересован в моей целостности». Я еще раз переглянулся с ее телохранителем, и тот пожал плечами. Мол, не понимаю, что она хочет. «У вас», – начал было я. «Сопровождай меня до дома», – улыбнулась девушка, показывая белоснежную улыбку. «Я главная фигура в этой компании, и моя безопасность превыше всего. Так что сопровождай». Мне показалось, что она слишком сильно опьянела, раз ведет подобные речи. «Да, дома!» Отказать я не мог. Все же я оставался ее подчиненным, пусть и не напрямую. В частности же, никого в корпорации не волновали. Еще раз переглянулся с баху самым и молчаливо встал. Кивнул госпоже Чонг и вышел вслед за ней. Ее лимузин был припаркован на место для особых клиентов. Идя в сторону машины, мне пришлось поддерживать госпожу Чонг за локоть, хоть это и была задача ее телохранителя. Но стоило тому протянуть руку, как она жестко приказала ему не лезть. Я же сочувствовал ему. Прямые обязанности, которые он должен был выполнять, выполнял какой-то другой, чужой человек. Но больше сочувствия вызывало то, что бедному мужчине приходилось проходить через подобные закидоны его госпожи каждый день. И уже усевшись в машину, я выдохнул. Баху сам сел на свое место рядом с водителем, повернулся ко мне, посмотрел на засыпающую госпожу и еле заметно улыбнулся. Видимо, он видел ее в таком состоянии не в первый раз. Однако в его взгляде была лишь забота, он уважал ее и ценил. Возможно, даже слишком ценил, раз до сих пор не уволился с этой работы. Когда машина только-только тронулась, Чонг Тейль сразу же уснула, положив свою голову мне на плечо, что явно было не спланированным заранее действием. И именно в этот момент она предстала передо мной в образе не бизнес-леди, шикарной и роскошной женщины, которая своим словом может сломать чью-то жизнь, а вполне себе красивой и ухоженной девушке, о которой в таком виде и не сказать, что она грозный противник. А ведь ей приходится быть такой жесткой. Я понимал это, иначе ей просто не выжить в этом мире бизнеса. Ведь если бы она показывала слабость, показывала то, что ее слово можно нарушить, ее просто сожрали бы конкуренты. Она прямой пример такого типа человека, как акула. Уничтожая любого неугодного перед собой, Тейль поднимается выше и выше, не меняя планку и не изменяя своим привычкам. Именно такие, как она, выживают в таких корпорациях, как моя. Именно такие, как Теиль, успешны. В своем сне я видел таких людей. В своем возможном будущем, как показывает реальность, и в ситуации, которая произошла сейчас, где акула бизнеса расслабилась передо мной, я тоже бывал. В будущем. Такие, как Теиль, были в моей жизни. Точнее, будут. Для таких, как госпожа Чонг, нет понятия личная жизнь. Они полностью погружены в интриги корпораций, в возможности увеличения бюджета и прибыли, а также в уничтожении конкурентов. Лишь после того, когда вершина уже видна и они могут позволить себе нечто большее, чем просто мелкие интрижки для поднятия настроения, они понимают, что уже слишком поздно. Эта бесконечная гонка за карьерным ростом, уважением и доходом уничтожает шанс на будущую семью. Мне даже, скорее всего, жаль её. Она слишком красивая и умная, чтобы быть одной, но примеры в моей голове уже построили ее будущее. Я проанализировал то, что видел во сне и знал итог. Теиль не будет счастлива. Никогда. Ее интерес ко мне сугубо физический, скорее всего. И тому были причины.